«Я приходил в себя урывками. В первый раз сознание хватило только на то, чтобы понять, я живой, лежу весь мокрый на берегу, а система рвется от сообщений. Даже глаза не успел открыть, сразу вырубился опять. А когда очнулся в следующий раз, первая мысль была в том духе, что надо бы переставить будильник минут на 10 и еще немного поспать». Впрочем, новое системное сообщение сработало не хуже будильника. В эфире. Внимание. Вы находитесь под действием дебафа кровотечения. Уровень здоровья приближается к критической отметке. Не открывая глаз, я пошуршал в инвентаре и применил эликсир здоровья. Системное окошко свернулась, но на его место выскочили другие. В эфире. Вы пережили приступ бешенства. Уровень приона в организме восстановлен до минимального порогового значения. Повторная инициация пассивного навыка возможна только через 7 дней. Для комфортной игры рекомендуем восстановить уровень приона, а также другие параметры – здоровье и выносливость в ближайшее время. Возможны побочные эффекты от применения навыка. В эфире вы убили Чепактри, получено 18 тысяч очков опыта. Репутация в гильдии монстроловов увеличена. Репутация при контактах с племенем листолазов уменьшена. Читать было тяжело. Я смахнул еще два сообщения о полученных достижениях. Что-то про подводного охотника с плюшками к дайвингу и про гурмана, способного пополнить запас приона путем поедания зараженного монстра. Еще меня обозвали трофейщиком за коллекционирование трофеев с чудовищ. Если судить по ощущениям и привкусу во рту, я будто бухал всю ночь, занюхивал старыми носками, а закусывал клопами. Пришла ленивая мысль «нафиг, еще посплю». Я попытался перевернуться на бок, но укололся, а что-то острое. Открыл один глаз и аж подскочил, уставившись в потухшие глаза Чепактли. Пригляделся, понял, что там только голова, выпался из лужи крови и отрубился снова. Забытье было не столько сном, сколько лихорадкой с кошмарами. Не знаю, сколько я провалялся, но в момент прояснения услышал женские голоса, обсуждавшие что-то на непонятном мне языке. Язык звучал неприятно и напоминал шипение, хотя сами женщины были вполне красивы. В темноте я разглядел несколько стройных силуэтов с белыми лицами. Но толком полюбоваться я не успел. Тонкие холодные пальцы на удивление крепко схватили меня за щиколотки и потащили в сторону леса. Я пробовал достать Хоук Мун, но шипящее бормотание обволакивало мой разум и пришел очередной обморок.